Известно, что в конце жизни Эхнатона Фивы посетил недавно назначенный фараоном его молодой соправитель Сменхара. В одном из фиванских храмов он изображен приносящим жертву ОМОНу. Авторитет фараона неудержимо падал. Все ее усилия свои Эхнатон сосредоточил на реформах. Отсутствие должного внимания к проблемам внешней политики касавшимся в основном азиатских владений Египта, привело к потере их части. Египтяне же привыкли к захватническим войнам, которые активно вели Тутмос IV и Аминхотеп III и гордились победами. А по соседству с Египтом образовалось крупное хетское государство. Его царь Сипи-Лулиума стал создавать империю и сумел установить свою власть в царстве Митанни, которая еще со времен Тутмоса IV подчинялась Египту. Напрасно правители других вассальных государств молили о помощи против хеттов. Царь оставался глух к этим просьбам, что не прибавило ему популярности во всех слоях египетского общества. Фараон Эхнатон скончался в своей столице приблизительно в 1351 году до нашей эры. Есть предположение, что он был отравлен. Во всяком случае, на одной из фрезок существует изображение покушения на фараона. Однако убийство до сих пор остается недоказанным. Смерть Эхнатона развязала руки его противникам, и очень быстро страна возвратилась к прежним порядкам. Вековые традиции не могли исчезнуть за короткий промежуток времени, а реформы царя не дали ничего существенного народу. Неудивительно, что в декрете одного из наследников Эхнатона Тутанхамона, явственно подчеркивало, что культ Атона навлек на страну бедствия, а открытие храмов старых богов их умилостивило и вернуло Египту благоденствие. Годы правления Эхнатона и его трех преемников, связанных с культом Атона, в официальных летописях стали приписываться к годам правления фараона Харимхеба. А если... Необходимость требовала упоминания имени реформатора, его именовали «врагом из ахетатона И все же, несмотря на очевидность того, что судьба реформ не могла сложиться иначе, она продолжает волновать умы, пытающиеся дать свое объяснение причинам произошедшего, порой весьма оригинальное, но не подтвержденная археологическими данными. В последнее время появилось немало статей о том, что большое влияние на приверженность Эхнатона солнечному диску как единственному богу оказали извержение вулкана Санторин в Средиземном море которые возобновлялись в течение нескольких лет и закончились катастрофическим взрывом вулкана. Отголоски этих событий были ощутимы по всему Средиземноморью и наверняка очень сильно проявились в Египте. Некоторые считают, что одно из этих извержений могло заставить еще Аминхотепа III прекратить военные походы, в результате чего и наступил в его царствовании период дружеских отношений с соседними странами. Другие утверждают, что отголоски первого извержения достигли Египта в первый год правления Эхнатона. Сюда якобы докатились мощные цунами, мрачные ядовитые тучи, надолго закрывшие небо. Начались затяжные дожди, град, грозы с мощными раскатами грома и молниями. Страну вдруг лишили солнечного тепла и света. Естественно, народ воспринял это как страшное бедствие, трагедию. Жрецы Омона и других богов пытались справиться с бедствием, но напрасны были их моления и жертвы. Людей охватил панический страх. Фарон и египетский народ вполне могли бы вообразить, что солнце разгневалось на Египет из-за недостаточного внимания к нему, и что египтяне поклоняются не тем богам, и надо молиться самому солнцу. Вот Эхнатон и начал свои реформы, а жрецы старых богов не смогли ему воспрепятствовать. Всплески их активизации объясняют повторными извержениями. А через много лет, когда выросло новое поколение, для которого все случившееся представлялось сказкой, служители старых богов начали поднимать голову. Омон, по убеждению египтян, помогавший фараонам в завоевании новых земель, был оскорблен. Вот Египет и начал утрачивать свои земли, поэтому имя фараона-реформатора было предано проклятию, а Египет вернулся к многобожию. Не меньше загадок сокрыто и в истории правления наследников Эхнатона. В отдельных случаях высказывается предположение, что после него на троне находилась Нефертити, принявшая имя Сменхкара. кара Другие же, очевидно, с большим на то основанием считаются правителя, а потом и фараона, известного под этим именем, сыном фараона Аминхотепа iii от одной из его второстепенных жен. Наиболее правдоподобной представляется гипотеза, что Смингхкара – сын Эхнатона от его второй жены Кии, либо брат Тутанхамона. А известные исследователи этого периода египетской истории Матье называет его мужем старшей дочери Эхнатона – Татон, что при принятых у фараонов, кровосмесительных браках, не исключает этих вариантов. И трон по египетским понятиям он, таким образом, занял на совершенно законных основаниях. Однако прожил смен Хкара совсем недолго и царствовал не более трех лет. Сведения о смерти этого фараона и смерти Меритотон отсутствуют. Они просто исчезают из поля зрения историков за отсутствием каких-либо данных. Смен Хкара наследовал юный Тутанхамон, муж одной из дочерей Эхнатона Анхе Сенпаатон. Он тоже умер совсем молодым, в 18-летнем возрасте, возможно, не своей смертью. Предполагают, что возврат к старым фиванским культом не спас его от ненависти жрецов или царедворцев, однако все это не подтверждено какими-либо достоверными свидетельствами. Одним из самых привлекательных для публики являются загадки, связанные с мумиями Эхнатона, а также цариц Ти Нефертити, его второй жены Кии и Сменхкара. В связи с находками в Египте постоянно циркулируют всякие слухи, порождающие сенсационные заявления, и лишь немногие из них имеют под собой реальную почву. О том, что мумия Эхнатона наконец-то найдена, сообщалось неоднократно. В 1898 году французский ученый Виктор Лоре раскопал небольшую гробницу в долине фараонов. Оказалось, что она принадлежит Аминхотепу II – Но там были обнаружены еще две мумии с именами Тутмоса IV и Аминхотепа III. Дальнейшие исследования показали, что третья мумия не могла принадлежать Аминхотепу. Тогда, основываясь на том, что останки имели широкие бедра, предположили, что это эхнатон, а надпись сделана для того, чтобы уберечь мумию от уничтожения. Однако полной уверенности в этом нет». В 1907 году американский археолог-любитель Теодор Дэвис тоже открыл необычайное захоронение, получившее официальное название гробницы номер 55. В нем был найден саркофаг с мумией, на котором значилось имя царицы Тии. К сожалению, мумия рассыпалась, но кости остались целыми. По ним было установлено, что останки принадлежат мужчине. Большинство исследователей склоняются к тому, что здесь был захоронен Сменхкара, но некоторые указывают на Эхнатона. Однако в последнем предположении больше догадок, которые по словам. Матье кажутся скорее подходящими для романа, чем для истории. Точно удалось установить только то, что саркофаг был сделан для женщины, не бывшей царицей, то есть для Кии. Один из самых авторитетных египтологов, британский ученый Николас Ривс, в своей сенсационной книге «Эхнатон. Ложный пророк Египта» Утверждает, что около 80% сокровищ из гробницы Тутанхамона, в том числе и знаменитая золотая маска, предназначались для гробниц Эхнатона и Нефертити. Он пишет, я реконструирую события той эпохи следующим образом. Тутанхамон занимает престол после смерти Эхнатона и его загадочного наследника Сменхкары. Вероятнее всего, это была Нефертити, взявшая себе мужское имя. Спустя некоторое время останки царской семьи из Некрополя в Эль-Армане, которая была практически полностью заброшена, перевозятся в традиционное место захоронения фараонов и цариц, в долину царей, вблизи Фив. Но внезапная смерть Тутанхамона прервала перезахоронений останков, и часть погребальных сокровищ, принадлежавших предшественникам молодого царя, мумии которых ожидали погребения в долине, досталось молодому фараону, которому не успели подготовить ни саркофага, ни необходимого содержимого для него. Оставшиеся невостребованными сокровища из гробниц Эхнатона — и его супруги помещают в новые уступальницы, созданные для перезахоронения давно умерших царей. Впрочем, автор явно склонен к сенсациям. Его предыдущие книги «Весь Тутанхамон» и «Великие открытия» вызвали бурю полемики. Интерпретации исторической роли Эхнатона как мистического пацифиста по мнению Ривса, несли на себе печать христианского мировоззрения и влияние эпохи, во времена которой они были созданы. «Влияние эпохи, в которой живу я, заставляет меня сравнивать фараона скорее с Мао, Гитлером и Сталиным», — пишет он, имея в виду обожествление, то есть создание культа личности фараона. С этим можно было бы согласиться, если бы не широко распространенное на Древнем Востоке и в Египте, в первую очередь, отождествление царей с верховными божествами. К сожалению, зачастую имеет место и нечистоплотность отдельных ученых. Не так давно британский археолог Джон Флетчер заявил о находке мумии Нефертити, однако Верховный Совет по Древнему Наследию Египта – а проверк ее заявление, объявив его абсолютной ложью. По словам главы совета Захи Хаваса, останки, которые исследовала Флетчера, принадлежат не 35-летней царице, а неизвестному юноше. Он подчеркнул, что Нефертити была матерью шестерых детей, однако при изучении строения найденного скелета не были обнаружены следы перенесенных родов. Что касается серег в ушах мумии, то они вовсе не указывают на то, что останки принадлежат женщине. По словам Хаваса, в Древнем Египте серьги были обычным украшением, даже более распространенным среди мужчин. Совет принял решение приостановить работу британской археологической экспедиции, сославшись на то, что Флетчер нарушила правила научной этики. Таким образом, загадки, связанные с именем Эхнатона и его ближайшего окружения, не только не находят решения, но наоборот становятся все более запутанными. Будем надеяться, что рано или поздно науке все же удастся пролить свет хотя бы на часть из них.